Глава 8. Я дура. И официально это подтверждаю, потому что думать прежде, чем действовать, я так и не научилась. Не решаются серьезные вопросы по телефону, не обсуждаются проблемы и не выносятся важные решения. Но только не у меня. Когда Андрей прислал смс, спрашивая, как ни в чем не бывало. «Где ты?» Я не удержалась, кипя в душе от негодования и настрочила в ответ «Развожусь с тобой», совершенно не задумываясь о последствиях. Меня так задело, что он не поинтересовался, где я ночевала, что со мной, в порядке ли я, что трезвое и рациональное мышление отключилось напрочь. Ему было просто наплевать на меня, на мои чувства, на то, что творилось у меня в душе, на все, что связано со мной. Андрей действительно не воспринял всерьёз мой протест, считая его простой женской истерикой. Или просто не заметил моего отсутствия ночью. Хотя это уже неважно. Нам надо поговорить и все обсудить. Умерь свой пыл, ради своего же блага, мой тебе совет. Цинично. Андрей не то что не извинился, он еще и меня неправо и сделал. И ведь это уже не в первый раз. Просто раньше я пыталась найти оправдание его поступкам, чтобы лишний раз избежать скандала, не обижаться и не вносить ссор в наши отношения. Прогнозировала, что будет, если начну скандалить и разругаюсь в пух и прах, взвешивала серьезность проблемы и решала, что оно того не стоит. Мама тоже каждый раз советовала, чтобы я была гибче, мягче, подстраивалась под мужа. Настаивала на том, что только у той женщины лад в доме, которая соображает, что в критической ситуации при мужчине лучше промолчать. «Умная баба, крепкая семья». И я старалась, улыбалась, когда было горько, молча проглатывала, если требовалось. но ну, а периодами Андрей мастерски манипулировал, умело заставляя чувствовать виноватой в случившемся «меня». Я наивно думала, что чем больше прощаю, тем сильнее муж будет меня ценить и идти навстречу, делая уступки. Нет, оказалось, это так не работает. От слова совсем. Никак. Я приеду забрать вещи. Говорить нам не о чем. На днях найду квартиру и перееду. Из невеселых мыслей меня выдернул стук в окно и улыбающийся Руслан с фирменным пакетом в руках. «Снимай!» – заправским тоном скомандовал он, кивая на мои ботильоны. «Я не разбираюсь особо, взял похожую модель. На первое время тебе хватит». От неожиданности у меня пропал до речи. «Подарок? Мне? В честь чего?» Я смотрела на логотип фирмы, даже не представляя, какую сумму выложил за них Руслан. Это был один из самых дорогих торговых центров, расположенных на окраине города, рядом с элитным поселком, где стоимость недвижимости близилась к каким-то астрономическим цифрам для нашей области. И магазины строились под соответствующие запросы. С моей зарплатой тут нечего было делать. Нет, извини, но я не могу принять. Да у меня и денег нет рассчитаться за них, честно призналась я. Взять подарок от малознакомого мужчины означало дать ему зеленый свет, надежду на продолжение каких-то отношений в дальнейшем. а это было исключено. Я не планировала никаких мужчин после развода, ни серьезных далеко идущих планов, ни тем более легких связей. Передо мной стояла задача найти жилье, подработку или вообще сменить работу на более высокооплачиваемую, если повезет. У меня дочь, больная мама и куча других проблем. А мужчины? Хватит. А одного достаточно, чтобы надолго отбилось желание с ними связываться. И хоть Руслан не имел никакого отношения к моей ситуации, даже наоборот, поддержал в трудную минуту, но даже и его я не готова была рассматривать в качестве спутника в будущем. Без проблем. «Значит, буду носить на руках. Босиком я тебя не пущу, а помощь твоя, если ты помнишь, мне все еще нужна?» Обескуражил своим напором, заставляя растеряться. «На руках? Он шутит? Судя по озорным пляшущим чертикам, в глазах? Нет. Более того, даже будет рад. А ведь я и правда ему обязана по самое не хочу». Перевела взгляд на коробку, прикидывая, насколько полегчает мой кошелек, когда я верну ее стоимость Руслану, потому что иначе я не смогу ее принять. Мне совесть не позволит настолько откровенно пользоваться добротой человека. Он и так сделал достаточно для меня всего лишь за простое спасибо. Только с одним условием. В итоге, найдя компромиссы, я рискнула взять дорогущую пару обуви, старательно избегая думать о том, во сколько выльется мне сие удовольствие, и отправилась вместе с Русланом в торговый центр. Прогулка по детскому магазину оставила приятное впечатление. Я расслабилась, увлеклась, даже забыла о переписке с мужем, разглядывая игрушки». Увы, часто баловать дочь дорогими вещами не получалось, а уж об излишествах и вовсе речь не шла. Андрей уже несколько лет бредил собственным домом где-нибудь вблизи столицы и копил на него деньги. Правда, два года назад не удержался и обновил автомобиль. Это важная деталь его имиджа, и каждая мелочь обязана соответствовать, не говоря уже о машине. А игрушки? Это мусор. Дополнительный хлам, засоряющий без того небольшую квартиру. Деньги на ветер, особенно с тем качеством, какое предлагал производитель. А нормальные вещи на сегодняшний день стоили порой целое состояние. Сегодня она поиграется, завтра ей надоест и потребует новое. Мы так никогда не накопим». «И вроде бы все правильно», — говорил. «А все равно ощущение, что я лишаю ребенка чего-то важного». Поэтому баловать Соню я могла только со своей зарплаты, только в редких случаях премии, и то сочиняя, что это подарки от моей мамы, чтобы лишний раз не нарваться на обвинение в бесцельном разбазаривании семейного бюджета. Я смотрела, с какой легкостью Руслан выбирал самые дорогие наборы и с грустью завидовала той малышке, у которой в родственниках такой добрый и щедрый дядя». Мы подобными связями, увы, похвастаться не могли. «Руслан, у меня будет к тебе просьба», — обратилась я уже в машине. «Да? Можно ты спрячешь кукольный домик, когда мы приедем в деревню?» «Зачем?» — нахмурился он, не отрываясь от дороги. «Но ну, это подарок другому ребенку, а, Соня, я не хочу ее расстраивать». «Боюсь, не получится. У меня в багажнике нет места, и он грязный». «Понятно», — осеклась я, заранее предчувствуя обиду дочери. Мы уже подъезжали к дому тети Люды, когда в проходе между заборами мелькнула знакомая курточка. Сердце радостно подскочило и... рухнуло вниз, стоило заметить грозящую ей опасность. «Руслан, стой! Остановись! Соня!» Крикнула, вылетая из машины почти на ходу. Дочку, убегая от незнакомого парнишки, нырнула в небольшую лазейку соседской ограды, а там огромный пес, помесь бойцовской породы, который на дух не выносил посторонних. Одно неверное движение, один шаг на его территорию, и дальше мне страшно было даже думать. И что за мальчишка гнался за ней? «Соня, дочка, назад, не смей!» Пытаясь не поскользнуться на мерзлой тропинке в новой обуви на каблуках, рванула в проход. «Там Рекс! Соня, нет!» Руслана заглушил машину прямо посреди дороги и бросился за мной. Преследователь дочки, замечая, что дело принимает новый оборот, испуганно прижался к забору, пропуская нас вперед. «Соня!» Выдохнула я, останавливаясь у лазейки и замечая дочку рядом с огромным псом, который, словно не замечая ребенка, оскалился в мою сторону, делая шаг вперед и гремя цепью. «Мама!» — радостно подпрыгнула дочурка. «Рекс, фу! Это моя мама, она хорошая!» — приближаясь к гладкошерстному черному монстру с массивными лапами, мягко скомандовала она. Подошла к псу, положила руку на холку и успокаивающе погладила. Сказать, что я испугалась? Ничего не сказать. Я просто обомлела от страха, чувствуя, как леденеют конечности и пробивает мелкая дрожь. Дочка была не намного выше животного, а рядом казалась совсем беспомощной крохой. Я смотрела на мощные челюсти собаки, на темные глубоко посаженные глаза и мысленно перебирала все знакомые молитвы. От пса до дочки полшага, от меня до них метров пять. Я физически не успею преодолеть это расстояние, если собака решит кинуться на ребенка. Но на удивление Рекс среагировал не на нее, а нас с Русланом, угрожающе скалясь и утробно рыча. «Сонечка, пожалуйста, иди ко мне!» Стараясь дышать ровно и не выдать своего волнения, прошептала я. «Медленно!» Не делая резких движений, собака ее не тронет. Женя, не паникуй, отойди, оттеснил меня Руслан. Соня, мама переживает за тебя, иди к нам. Рекс добрый, я его бабушкиными котлетами кормила, улыбнулась дочка, погладила напоследок пса и в припрыжку побежала ко мне. А бабушку увезли ночью врачи, ей плохо было. Я у тети Люды ночевала. Только прижав малышку к себе и осознав, что опасность миновала, я смогла выдохнуть свободно. «Знаю, солнышко, ты зачем полезла сюда? Разве не знаешь, что Рекс очень опасен? Не делай так больше, хорошо?» Я гладила ее по лицу дрожащими руками, обводила пальцем каждую черточку и все еще не могла успокоиться. «Ты испугалась?» Удивленно выгнув бровки, изумилась она. «Он не злой, он только на чужих кидается, а мы с ним дружим. Ой, здрасте!» Заметив, наконец, Руслана рядом со мной, поздоровалась дочь. «А вы кто?» «Меня Руслан зовут. Я друг твоей мамы, а ты, смотрю, храбрая, не испугалась такого огромного пса». Присаживаясь перед нами на корточке, протянул руку Руслан. Дочка вначале недоверчиво покосилась, но, услышав, как ее похвалили за смелость, расплылась в довольной улыбке и подала ладошку. «Я от Семёна убегала, он грозился, что догонит и отлупит, а он не полез бы. Семка трус!» «Семён — это тот мальчик, что бежал за тобой?» — оглянулась я, замечая, что пацана уже и след простыл. «Да, он в школу уходит, и ему десять лет. Он недавно сюда переехал с родителями». «А почему он грозился тебя побить?» – нахмурился Руслан. «Настоящие мальчишки девочек не трогают, они их защищают». «Потому что он зануда, и я с ним дружить не хотела». «Надулась дочка. А еще он говорит, что мальчишки главнее девчонок, и мы должны их слушаться». «А то, что мальчишки обязаны защищать девочек, а не обижать их, он не говорил, нет?» Соня отрицательно мотнула головой. «Тогда и дружить с таким не надо. Жалко, убежал твой товарищ. Я бы с ним побеседовал на этот счет», — нахмурился Руслан. «Я же говорю, трус!» — важно вздернула носик малышка. «Соня, пойдем скажем те эти люди, что мы уезжаем». Руслан выпрямился, кивнув мне, что будет ждать в машине, и мы поспешили в дом напротив. Забрав вещи, я вернулась к машине, с удивлением обнаружив, что мужчина устанавливает на заднем сиденье детское кресло. Вот я балда... Совсем забыла уточнить этот момент. «Мы поедем с дядей Русланом? Ой, мам, кукольный домик! Какой красивый! Я о таком тебя просила в прошлый раз. Ты его купила?» Счастливо завопила дочка, замечая яркую коробку в салоне. Отвлекшись на ситуацию с собакой, а теперь и с креслом, я совсем забыла о чужих игрушках, а ведь думала по дороге, что как приедем, нужно снять плащ и укрыть пакет. Я скрипнула зубами, понимая, что сейчас придется обрубить ее радость на корню и испортить настроение до самого дома. Увы, но на такую покупку у меня пока нет лишних денег. «Нет, Соня, это...» «Должен был быть сюрприз для тебя, но раз уж ты увидела...» Перебил Руслан, бросая строгий взгляд в мою сторону. «Ты именно такой хотела? Мама правильно взяла?» «Да, да, да!» Тиская и прижимая к себе коробку, запрыгала она на месте. «Я всегда о таком мечтала, но папа не разрешал. Он ругался, утверждая, что это очень дорого и мне не нужно. Так и говорил, без безделушки». «Мне показалось, что я сейчас сгорю от стыда». «Как это не нужно? У каждой принцессы должен быть свой замок, согласны?» Невозмутимо отреагировал мужчина. «Соня, садись в машину, на улице холодно». Злясь то ли на Руслана с его непомерной щедростью, то ли на ситуацию в целом, то ли на себя и свою несостоятельность, прикрикнула я на дочку. Дождалась, когда довольная мордашка устроится в детском кресле, пристегнула ремни безопасности и, не контролируя себя, громко хлопнула дверью. «Зачем?» — задала один единственный вопрос, когда машина тронулась. «Просто так?» — серьезно, без тени улыбки, тихо ответила Руслан и пристально взглянул на меня. «Думаешь, так не бывает?»